Сетракян лежал на полу главного щита атомной станции «Рожковая долина». Вокруг него все сотрясалось от грохота. У старика жутко кружилась голова. Сетракян знал, что он обращается. Он чувствовал это. Стеснение в горле было только началом. Его грудная клетка превратилась в кипучий муравейник. Кровяные черви, освоившись в организме, выпустили на волю свое содержимое – Вирус начал быстро размножаться внутри Ситрокяна, подавляя работу клеток и пытаясь изменить его, пытаясь переделать человека под себя. Тело Ситрокяна не могло противостоять обращению. Если даже не принимать во внимание, что его вены и без того слабые вовсе перестали ему служить, все равно он был слишком стар, слишком немощен. Сейчас Ситрокян походил на подсонух с тонким стеблем, который неумолимо склоняется под весом растущей головки, или на зародыш, развивающийся из клетки с дурными хромосомами. И голоса. Он слышал их. Гудение большого коллективного сознания, координация бытия муравейника, какофонический концерт. Сетракян чувствовал жар. Это было связано с растущей температурой его тела. Но еще жар исходил и от трясущегося пола. Система охлаждения, предназначенная для того, чтобы не допустить расплавления топливных элементов, отказала. Причем отказ этой системы не был случайным. Ее нарочно вывели из строя. Расплавленное топливо прожгло днище защитной оболочки реактора. Как только оно достигнет уровня грунтовых вод, земля под станцией разверзнется, выбросив столб смертельного радиоактивного пара. Сетраокеан Это голос владыки в его голове. Их сознания теперь были связаны, но они то совпадали по фазе, то снова рассогласовывались. Наконец, в голове Сетракьяна возникла картинка, вроде как задний борт грузовика. Одного из тех грузовиков Национальной гвардии, который Сетракьян ранее видел у въезда на станцию. Глаза, видевшие эту картинку, слабую, монохромную, пребывали в кузове. И это были глаза существа, чье ночное видение превышало любые человеческие возможности. Сетрокян увидел свою трость: трость сарду, которая со стуком каталась под нищу кузова не далее, чем в метре от него. Казалось, протяни руку и дотронешься до трости в последний раз. Тук-тук-тук он видел то, что видел владыка. Сетракян. «Ты дурак!» Днище грузовика тряслось. Машина на большой скорости уносилась прочь. Картинка качалась взад-вперед, как если бы тварь, видевшая ее, корчилась от боли. «Ты думал, что, отравив свою кровь, ты можешь убить меня?» Сетракян поднялся на четвереньки, временно пользуясь той силой, которую вселило в него обращение. «И все-таки я достал тебя, Стрягой!» подумал Ситракен, «я опять ослабил тебя». Он знал, что сейчас Водыка слышит его. «Ты обращен». «Наконец-то я отпустил Сарду, а скоро отпущу и себя тоже». Больше он ничего не сказал. Нарождающийся вампир Ситракен все ближе подползал к готовой взорваться активной зоне. Внутри защитной оболочки продолжало нарастать давление. Гигантский пузырь ядовитой водородной смеси искал выхода наружу. Бетонный, армированный сталью корпус пока сдерживал напор, но его сопротивление обещало куда более катастрофические последствия неизбежного взрыва. Сетракян полз, вкладывая все силы в каждое движение рук, в каждый толчок ног. Тело его неумолимо обращалось изнутри. То, что он видел, было чехардой картинок, увиденных тысячами глаз. То, что он слышал, было пением тысячеголосого хора. Приближался час икс. Сетрокьян надеялся, что все его близкие спешат укрыться под землей. «Тук, умолкни, стригой!» Ядерное топливо, наконец, достигло уровня грунтовых вод. Земля под станцией вздыбилась, и место происхождения последнего древнего... Исчезла с лица Земли, вместе с Сетрокианом, в одно и то же мгновение. Сетрокиан и последний древний перестали быть. Корпус высокого давления лопнул, и в небо над проливом Лонг-Айленд взметнулось радиоактивное облако.